Стоял волшебный стрелок Вася. — За что? — заныл Крендель. — Отпусти! — Молчать, не двигаться! — приказали усы, а руки тут же нарушили приказ, подтолкнули вперед. — Проходите! — Куда еще? — В отделение! — ответил усач. Решительно выставил нас на улицу и повел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 Пока Кренделе рассказывал, он что-то отмечал в ней карандашиком. Вася королесов достал записную книжку, точно такую же, как у капитана, но карандашик был у него покороче. Старшина таракана в записной книжки не достал. Зато усы его ни секунды не болтались без дела. Они то печально обвисали, словно ветви плакучей ивы, то вдруг топорщились иглами дикобраза,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 Усы застенчиво опустились на плечи. Прошу подробнее описать монахов. Чего ж тут описывать? Все лысые. У одного борода, у другого нос. А у остальных вообще лица не видно. Все сходится, сказал капитан. У остальных и глядеть-то не на что. А борода — это бандит по кличке Барабан. С носом старый вор сопеля Остальные — мелкая сошка, цыпочка и жернов.